Тридцать два, Теннесси. Мне стоило больших усилий не вернуться домой переодеться, но в конце концов я не хотела устраивать еще больший скандал, явившись в образе вдовы. Карма и так уже изрядно потрепала мою сестру, отказав в визажисте, на которого она рассчитывала. Я пришла в церковь рано и заметила, что Мишка, Круз и Роб стоят на лужайке перед ней в смокингах и над чем-то смеются. Когда Мишка заметил меня, то помахал мне рукой, чтобы я подошла. Я не могла повернуться и уйти, как бы мне не хотелось, поэтому я пошла к ним. С каждым шагом узлы в моем животе скручивались все сильнее и сильнее при виде Круза, такого лихого, такого великолепного. Тяжесть нашего разрыва давила мне на сердце. Я остановилась в нескольких футах от них и улыбнулась. «Как у всех дела?» «Отлично!» — просиял Роб. «Потрясающе!» — Мишка ухмыльнулся. «Отлично!» — криво усмехнулся Круз. «Ты прекрасно выглядишь!» Сделал мне комплимент Роб. «Спасибо». «Правда, мам, как принцесса. Я люблю тетю Тринити, но, честно говоря, ей, наверное, нелегко идти к алтарю, зная, что женщина позади нее в 10 раз красивее». Я сжала руку мишки. «Оу, это самая милая и одновременно грубая вещь, которую я когда-либо слышала. Спасибо». Роб посмотрел на нас троих, озорная ухмылка нарисовалась на его губах. «Эй, медвежонок!» «Почему бы нам не сходить проверить, что делает дядя Вайт, и убедиться, что он не напился до комы?» Мишка рассмеялся. «Хорошо. Но значит ли это, что ты позволишь мне сделать глоток пива, как обещал?» Лицо Роба побелело, и он бросил на меня невинный взгляд. «Понятия не имею, о чем он». «Осторожнее, приятель. Ты на испытательном сроке». Я погрозила ему пальцем, и мы с Крузом остались наедине. Было мучительно неловко особенно потому, что я пыталась позвонить ему несколько раз и писала каждый день, а он меня игнорировал. Я не знала, как человек, который утверждал, что я ему нравлюсь, мог так настойчиво меня игнорировать. Я не знала, как его душа не заливает кровью весь матрас каждую ночь перед сном. Я не могла вынести боли от того, что не могу быть с ним. Он смотрел на меня холодным, осторожным взглядом. «Привет», — сказала я. «Привет». «Как дела?» «Ты спрашивала об этом несколько минут назад», — напомнил он. «Я пыталась измениться. Нет, попросить его принять меня обратно». Но он все усложнял. «Разве мы не можем быть милыми друг с другом?» — спросила я. крус посмотрел на меня своими темно-синими, с густыми ресницами-глазами, о которых я не переставала мечтать, и поправил свой галстук-бабочку. «Прости, милая, но нет. Нет?» Слабо переспросила я «нет». «Я не хочу быть с тобой, милым. Я парень, все или ничего. И сейчас ты мне ничего не предлагаешь. Так что я не собираюсь облегчать тебе жизнь, делая вид, что мне плевать на случившееся». Я так много хотела сказать, начиная с того, что я абсолютно готова отдать ему все, что у меня есть. Но прежде чем я смогла заговорить, меня схватили за плечо и развернули. Насси, быстро! Тринити зовет тебя!» Это была Габриэлла. Она нарядилась в такое же лавандовое платье, как у меня, а выражение лица было, как у приговоренной к смерти. Вид Габриэллы и меня вместе заставил Круза задуматься. Он посмотрел на нас обеих с открытым интересом, но потом снова позволил наползти маски безразличия. «Габриэлла», — сказал он, — «Круз?» — она слабо улыбнулась. «Оставь для меня танец». «С удовольствием». «Отравленный кинжал встреть мое сердце». «Поговорим позже», — сказала я Крузу. Он повернулся и пошел к Робу, Вайту и Мишке, даже не взглянув на меня. Я позволила Габриэле протащить меня через лужайку к лимузину, который Тринити арендовала для сегодняшнего дня. «Что ей нужно?» — пробормотала я по пути к лимузину. «Мое синее лицо после того, как она меня придушит». Она пыталась сделать макияж сама и потерпела неудачу. Попросила позвать тебя, но потом твоя мама сказала, что ты, по сути, сбежала и больше не хочешь иметь никаких дел с их жалкими задницами. Поэтому Тринити решила приехать к тебе, чтобы ты сделала ей макияж. Через несколько секунд я сидела перед Тринити в просторном лимузине, в котором пахло лимонами и шампанским. Все лицо Тринити было опухшим от слез. Она безудержно икала и смотрела на меня, как больной щенок. «Несси, ик, я, ик, макияж, ик. Все пошло не так». Я нахмурилась, оглядываясь. «Водителю придется отвезти нас в парк или еще куда-нибудь, туда, где больше солнца, где есть естественный свет. И я попрошу». Мама кивнула, щелкнув кнопкой разделителя, и переговорила с водителем. Через несколько минут я делала свадебный макияж, сидевший на старых ржавых качелях в свадебном платье Тринити, не обращая внимания на ее слезливые извинения. «Спасибо. Огромное спасибо. Он Нас, я так виновата». Не благодари меня. Благодари звезды за то, что мы сестры, иначе я бы заставила тебя идти к алтарю с таким видом, будто твой племянник изрисовал твое лицо, пока ты спала.